Глава пятнадцатая. Безопасное место. «А как там у нас со скоростью?» И не дав мне возможность ответить, Макс коротко выкрикнул. «Бежим!» Рекс летел впереди нас. Мы с Максом бежали за ним. За нами слишком быстро для мертвых шла целая толпа оживших покойников. Я оглядывалась несколько раз. Создавалось впечатление, что их становилось все больше и больше. Возможно, к основной массе присоединялись одиночки, прежде бесцельно слоняющиеся между кособоких домов. А может, здесь мы тоже нарушили какие-то правила, из-за чего все неписи ополчились на нас. Последнюю мысль озвучила вслух. «Вряд ли», — ответил ничуть не запыхавшийся от бега Макс. «Они увидели цель. Им надо ее уничтожить». «Я не смогу бежать в таком темпе долго». У меня пот уже заливал глаза, а в ногах налилась свинцовая усталость. Надо найти убежище. Я, не сбавляя хода, повертела головой. Тут все подъезды заколочены. Кто бы ни создавал эту игру, надо отдать ему должное. Прорисовка была на высшем уровне. Разбитая дорога под ногами, справа и слева от нее перекошенные от ядерного взрыва дома. Я запнулась на этой мысли. Почему мне в голову пришла мысль о ядерном взрыве? Вроде такого не было в предисловии поста по 2100. Рекс встал в охотничью стойку, вытянувшись всем телом. «Стрелочки над мордой не хватает», — пробормотал Макс и, резко развернувшись влево, прокричал. «За ним, Варя! Он нашел безопасное место!» Парень со всей дури врезался в ничем не отличающуюся от других заколоченную подъездную дверь трехэтажного дома. Та поддалась его напору только с третьей попытки. От зомби нас отделяли считанные метры. Пусть это была всего лишь игра, только вот в тот момент для меня все было слишком реалистичным. Я зачарованно всмотрелась в пустые глазницы одного из мертвяков. «Варя! Варежка!» Макс схватил меня за руку и буквально впихнул в небольшую дыру, образовавшуюся от его ударов. Едва он залез следом, перед нашими глазами появилась надпись. «Безопасное место. Три часа. Отсчет пошел». Сразу следом прямо в воздухе зависли огромные цифры. Очень быстро с 3.00 они сменились на 2.59. «Это как?» Заикнувшись от удивления, спросила у Макса. Я оглянулась на дверь. Все зомби замерли ровными рядами. Ярко-красные глаза потухли. «Макс, они что, так и будут стоять? Не станут нападать?» «Мы в безопасном месте». Парень невозмутимо пожал плечами. Он уселся прямо на грязный пол, скрестив ноги на турецкий манер. Раскрыл окошко характеристик и задумчиво уставился в него. «Буквы знакомые ищешь?» Пошутила над ним и осмотрелась. Тусклый лунный свет давал мало возможностей в этом плане. Да и что интересного я могла увидеть? Обстановка была словно скопирована с того подвала, где мы оказались, спасаясь от мертвяков в первый раз. Разве что площадь здесь была больше, да посередине стоял старый прогнутый диван. Рекс ходил по всем углам, принюхивался к каждой вещи. Потом чем-то хрустнул. Тут же над его головой возникла зеленая полоса, еще больше увеличившаяся с прошлого раза. «Он скоро бессмертным станет», — донесся прямо за моей спиной голос Макса. Я вздрогнула, резко повернулась. Он стоял так близко, что я почувствовала его дыхание на своем лице. «Макс!» «А разве в игре мы можем дышать?» «Ты скоро все вспомнишь, Варя», — ответил парень, не отодвигаясь даже на дюйм. «Но ты права. Именно эта игра самая необычная из всех, что я встречал. Начиная от внешнего вида персов, заканчивая ощущением, будто ты в реале». «Только вот», — добавил Макс, — «я никогда не употреблял реалину». Я прикоснулась рукой к его плечу. Провела вдоль руки до запястья. Грубая матерчатая ткань. Почему я чувствую ее? Даже в самых лучших играх максимум, что может быть, это выскакивающая таблица характеристик предметов. И то, если персонаж прокачан. Я посмотрела Максу в глаза. Тот молча притянул меня к себе и коснулся моих губ своими. Я прижалась к нему сильнее но тут внутри будто взорвался фейерверк резкая боль прошила виски мы рады варвара принять вас в нашу маленькую дружную команду варвара одна ты добьешься большего и уйдешь дальше близкий словно камень наши не дающий всплыть истинному гению наверх голосов было много они были разными кто то орал кого то я едва слышала варя «Все хорошо!» Макс поднял меня на руки, дошел до дивана, аккуратно посадил на него, а сам встал напротив меня на колени. «Скоро все пройдет, реалинум выводится быстро. Как только мы выберемся из виртуального мира, ты все вспомнишь!» «Макс!» – прошептала я, пытаясь держать рвущуюся наружу панику. А помнишь, ты говорил, что сотрудники Игронуса могут обнаружить мое исчезновение с кофейни? А вдруг они уже это сделали? Да целый год находилась в той игре. Я думаю, что они несколько расслабились, Варя. Но поспешить нам стоит. В тот миг на меня водопадом вылилось осознание сложившейся ситуации. — Не отдавай меня им! Не отдавай! Я закричала, попыталась встать, но парень не дал мне этого сделать. Он крепко обнял меня, а я начала тараторить, задыхаясь от ужаса. Это страшно, так страшно, Макс. Я прошу тебя, я умоляю. Я боюсь потерять себя снова. Что я сделала, им, Макс? Варя, я больше никогда не оставлю тебя. Он сжал меня крепче и вроде даже встряхнул. Как только мы пройдем эту игру до конца, показатели твоего реального тела изменятся. Тебя обязаны будут разбудить. Этого они никак не пропустят. Тебя переведут в больничный блок, а оттуда мы заберем тебя. Верь мне, Варя. Ты не понимаешь, Макс. Это страшно. Очень, не очень страшно. Эти оборотни каждый день. Каждый день. Уровни. Понимаешь? Я сама не понимала, что говорила. Я так старалась передать весь свой страх, чтобы мне стало хоть немного легче. Но легче не становилось. Варя. «Скоро должен появиться запрограммированный Захаром непись». Пёс громко гавкнул, заставив нас обоих вздрогнуть от неожиданности. «Захар!» — повторил имя друга парень. Пёс громко гавкнул ещё раз.